Глава седьмая. Диана весело щебечет со своим отцом, а меня хватает только на то, чтобы периодически улыбаться. Равнодушие и такое отношение Марка меня выбило из колеи. Правильно говорят, что можно верить внутреннему чувству. Если бы послушала отца, а не свою интуицию, то совершила бы ошибку. Если бы побоялась остаться одна с ребенком на руках, то навсегда осталась бы должница этого типа. Он еще утверждает, что любит меня и готов принять чужого ребенка. Какой же лицемер? Теперь понятно, почему его супруга бросила. «Чего сидим?» Неожиданно раздается прямо над ухом голос бывшего мужа, заставляя вынырнуть из собственных мыслей и раздумий. Дергаю ручку и выхожу на знакомую площадку, выложенную обычной брусчаткой. Те же кусты, те же деревья. Кажется, даже газон остался прежним, как и пять лет назад, когда Домер специально приобрел этот дом для совместной жизни. К нам подбегает охранник, лицо которого вижу впервые. А вот следом за ним выбегает ястреб. Большая среднеазиатская овчарка в два прыжка оказывается возле нас, начиная грозно рычать, оголяя острые клыки. Диана прячется за мою правую ногу, крепко зажмурив глазки. «Сидеть!» — рявкает Дамир, а от его стального голоса разбегаются мурашки по коже. «Почему собака не на привязи?» «Простите, Дамир Рустамович», — дёргая за ошейник, произносит охранник. «Смотрю на пса, а он на меня. Да, ястреб, безусловно, узнал меня». Его хвост начинает сметать пыль в метре от себя. Немного поскуливая, он не подается мужчине. «Привет!» — произношу животному, и он уже скакивает на ноги, подавая голос. «Ты узнал меня?» Собака снова подает голос, хочет сдвинуться вперед, но охранник не дает этому случиться. «Хороший мальчик!» — снова произношу, и тут же ястреб не выдерживает и дергается ко мне навстречу. Диана звонко завизжала, и я закрыла её от большой собаки. Точнее сказать, овчарка прыгнула на меня. Её массивные лапы оказались на моих плечах, и я едва могла удержаться на месте. Мокрый и шершавый язык начинает облизывать мне лицо. Я провожу вдоль туловища пса, и он начинает поскуливать. «Молодец!» — произношу ему, отворачивая лицо. «Хороший мальчик!» хороший. Место! В очередной раз командует Дамир. Ястреб с грустью опускает передние лапы на землю, смотрит на своего хозяина, но не двигается с места. Я провожу ладонью по его шерстке, наклоняясь к уху и тихо прошу вернуться на место. Случайность или нет, но старый пес уходит за угол дома. А мне приходится встретиться с черными какому-то глазами. «Узнал», — констатирует бывший муж. «Собаки преданнее людей». Он прищуривается и направляется вперед. «Беру Диану за ручку и следую за ним». Внутри особняк нисколько не изменился. Все дорого, богато и кричаще, в стиле Домира. Он подводит нас к спальне, той самой, где жила я». Девочка первая входит в комнату, моментально восхищаясь лепниной на потолке. Мама, смотри! тычет пальчиком наверх. Ангелы. Да уж, этих ангелочков никогда не забуду. Часто смотрела на них и успокаивалась. Нравится Диана? спрашивает бывший муж, а она довольно кивает. Это будет твоя комната. Он переводит взгляд на меня и мое сердце пропускает удар в ожидании очередной неприятной новости. «Еще помнишь, где моя спальня?» Или напомнить...